ваше, — ваши. тоже подняла бокал пани Кристина. — Я все равно понятия не имею, что там бегало, но ты мне толком вот что скажи. Выходит, кто-то увидел его на табуретке и сразу сплетни распустил. — А ты как думала? — Ну, знаете, трудно поверить. Дорогая, разве ты еще не заметила, что здесь люди от скуки с ума сходят? Сплетни для них превосходное развлечение. Уж я-то знаю, «Не один год здесь живу». Удивляюсь только, что в этот свой приезд так мало узнала. «Вот в прошлый раз у моего супруга тут целый гарем подобрался». Пани Кристина рассмеялась. «На этот раз у него для амурных дел просто времени не оставалось. Ведь тут столько интересных событий, одно за другим. Он что, не рассказал тебе?» «У него, бедняжки, времени не было. Я сходу в стенку цепилась». «Выходит, вы тоже не знаете, в чем тут дело?» Тут пана Романа будто что кольнуло в сердце. С еще неясной тревогой он взглянул на своих детей. Сын и дочь с видом полнейшего равнодушия уставились в окно, будто и не слышали криков гостиной. Неясная тревога обрела более четкие очертания. Меж тем паня Кристина высказала предположение. «Может, ты наблюдал какое-нибудь необычное атмосферное явление? Огоньки, говоришь?» Слышала я что-то об электрических разрядах, об огнях святого Эльма, о таинственных огоньках на болотах. — На болотах огоньки от светящихся газов, моя дорогая. Для этого, как минимум, нужно болото, — высказался пан Роман. — А огни святого Эльма появляются на мачтах и снастях кораблей в открытом море. Тоже не подходит для нашей пустыни. — А вы, случайно, не насыпали на стенку какое травы против тараканов? — спросила паня Ковалькевич. — Она очень неплохо горит. — Никто ничего не сыпал, — решительно заявил пан Роман, глядя на своих отпрысков ужасным взглядом. Подозрения его постепенно перерастали в уверенность. Это были атмосферные явления. Возможно, на стене лежал какой-нибудь провод, который потом куда-то задевался. И я удивлен, что тебя интересуют такие глупости, когда тут столько происходило по-настоящему интересных вещей. Сокровища тысячи и одной ночи. Вот об этих сокровищах вы мне и расскажете, подхватила гостья. Откровенно говоря, я из-за этого к вам и пришла. Выслушав подробный рассказ об аметистых, пораспросив и поахов, гости удалились, и пан Роман перехватил своих детей до того, как они шмыгнули в постели. «А теперь выкладывайте!» — сурово потребовал отец. «Что у нас по стене бегало?» «И ты туда же!» — притворился обиженным Павлик. «Собираешься с матерью разводиться?» Яночка высказала предположение, что пану Ковалькевичу просто что-то привиделось. Паня Кристина вздохнула. «Дорогие мои, не пытайтесь увильнуть. Ясно же, что вы к этому приложили руку!» Отец сурово повторил. Выкладывайте на чистоту. Уверен, опять что-то схимичили. Буквально. Поскольку никаких плохих последствий это не имело, можете признаться, мы ждем. А если бы, если бы оказалось, что последствия все-таки были, неуверенно заговорил Павлик, тогда как с поездкой в пустыню? Причем тут поездка, удивился отец. Ты хочешь сказать, последствия были? Стревожилась мать. «Еще какие?» — решил расколоться Павлик. «И ни одним вам хочется об этом узнать. И придется рассказать, хотя любой нормальный человек ни в жизнь бы не признался, но пустыня должна остаться». Отец встревожился не на шутку. «Похоже, последствия были серьезные. Не хотите ли вы сказать, что это вы развалили каменоломню?» Ответом было мертвое молчание. Яночка с Павликом упрямо глядели на родителей, не опровергая страшного предположения отца. "Иисус, Мария!» — запаниковала мама. «Дети!» — пан Роман принял решение. «На пустыню мы так и так поедем. Я уже на работе договорился, мне дают свободный день. Признайтесь честно, уж не собираетесь ли вы взорвать остальной Алжир?» Нет? «Не собираемся», — успокоила родители Яночка. «Нет необходимости». «Слава Богу! В таком случае на пустыню мы поедем независимо от того, что вы натворили в прошлом».